Он воображал себя мстителем в старом героическом русском духе. Говорят, что когда Сталин сказал Николаеву, что ведь он теперь погибший человек, Николаев ответил, что ж, теперь многие гибнут. Зато в будущем мое имя будут поминать наряду с именами Желябова и Балмашева. Он имел в виду знаменитых террористов народной воли и партии социалистов-революционеров. Сталин вел допрос лично. Свидетели говорят, что сперва он обратился к Николаеву исключительно мягко. Почему вы убили такого прекрасного человека? Николаев твердо ответил. Я стрелял не в него, я стрелял в партию. Действительно, как уже понял Запорожец, торопливо допросивший Николаева до приезда Сталина, убийца был не слабым неврастенником, потрясенным своим поступком и арестом, а представлял собой спокойного и бесстрашного фанатика. Николаев сразу догадался, что «Запорожец» его использовал. Он категорически отказался давать какие-либо показания об участии в его в преступлении. Но даже если бы можно было пытками довести Николаева до временного подчинения, то не могло быть и речи об открытом суде над ним. Приказав Агранову всячески нажимать на Зиновьевскую линию в деле, Сталин возвратился в Москву. Ему пришлось удовлетвориться другими мерами по нагнетанию атмосферы террора. Гроб с телом Кирова поместили в колонном зале Дома Союзов в Москве, и высшие руководители страны стояли у гроба в почетном карауле. Советская пресса сообщала, что когда Сталин увидел тело, он не мог справиться со своими чувствами, вышел вперед и поцеловал труп в щеку. Было бы интересно поразмышлять о его чувствах в тот момент. Есть некая ирония в том, что Зиновьев тоже выразил свое соболезнование по поводу смерти Кирова. Правда, отвергла некролог Зиновьева. А на суде в 1936 году Вышинский говорил об этом в таких выражениях. «Злодей, убийца, оплакивает свою жертву. Видано ли такое? Что сказать, какие подобрать слова для описания всей низости и мерзости этого? кощунства, вероломство». Двуличие, коварство. 4 декабря было объявлено, что начальник Ленинградского областного управления НКВД «Медведь» снят с поста и заменен Аграновым, что его из семерых его подчиненных будут судить за то, что они не сумели уберечь Кирова. Однако среди этих людей не было запорожца. В то же время был обнародован длинный список белогвардейцев, арестованных в связи с этим делом в Москве и Ленинграде. В течение нескольких дней над ними были проведены судебные процессы в соответствии с новым законом. Судья Сталинец Матулевич председательствовал на выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР в Ленинграде. Он приговорил 37 белогвардейцев к смертной казни за подготовку и организацию террористических актов против работников советской власти. В Москве военная коллегия под председательством еще более отъявленного типа Ульриха вынесла 33 смертных приговора за такие же преступления. 13 декабря Улирих отправился в Киев, чтобы председательствовать на суде и приговорить к смерти